тридцать 38. Грохот сигнального колокола эхом отдавался от стен ущелья, и стая летучих мышей больше не могла этого выносить, взлетев в небо и покинув несколько из близлежащих дыр в скале, когда-то служившими входами в шахту. Вид скачущего на заставе гоблина привел в шок не только врагов, но даже его союзников. Выбежавшие из домов форки просто тупо смотрели на это и не понимали, что происходит. Обижавшие к открытым воротам гоблины едва не попадали на землю от такого фееричного объявления войны. Впрочем, стоило этому гоблину залезть на ограждение и спустить с себя броню, а затем и на бедренную повязку, то вид этого непотребства привел в ярость обе стороны от этой баррикады. Вид, обращенный к ним голой зеленой жопы, раздражал гоблинов не меньше, чем вид оголенного презрения, обращенного корком. «Напомните мне потом кто-нибудь, чтобы я ему эту повязку в задницу затолкал!» Крикнул я, понимая, что ничего уже не исправишь, и весь план полетел к чертовой матери. «Адаптируйся или сдохнешь, да?» «Бегом!» – снова крикнул я, махнув рукой. «Изначально мы должны были занять заставу и укрепиться на ней», Но теперь у нас нет на это времени, и я уже слышу топот несущихся туда орков. Прибавив шагу, я был первым, кто вбежал в открытые нашими разведчиками ворота и тут же удостоверился в своих суждениях. Столь дерзкая провокация от нашего нудиста действительно сбесила весь город, и все, кто это видел, тут же похватали копья, бросившись в нашу сторону. Мы практически одновременно достигли заставы, И когда я вбежал в ворота, в метрах в десяти передо мной уже была стена из копий, желающей нашей болезненной смерти. Огонь! Девочки-разведчицы уже были готовы к бою. Плюс несколько втиснувшихся в ворота гоблинов вскинули оружие. И яростные крики орков были разбавлены болезненным воем. Никакого построения у врага не было. Но в таком узком ущелье оно формировалось само собой. Ведь орков было действительно много. Вытянув оружие вперед, монстры организовали такой лес копий, что могли бы легко остановить людскую кавалерию. Слушая их крики, мгновенно прикинув, кто из бегущих на нас орков может быть командиром, я тут же сделал три выстрела, и три гневных свиных крыла оказались пробиты вылетевшим из пистолета камнем. Строй монстров, бегущих на чистой ярости, очень быстро охладел, и на смену этому чувству пришел страх. Мгновенно утратив около десятка бегущих впереди товарищей, орки убавили пыл и немного замедлились, а затем все как один резко остановились. Выбросив правую ногу вперед, они взяли упор и со всей силы метнули в нас свои копья. Не сразу сообразив, что происходит, я просто смотрел, как еще мгновение назад просто бегущие на нас безумные твари избавились от своего оружия. а весь обзор на Орочий город мне перекрыл лес, летящих в мою сторону деревянных копий. Как минимум три из них точно целили в меня, и, резко выбросив в сторону свободную руку, я отбил одно из них своим запястьем, повернулся боком, и еще два копья вонзились в каменную дорогу прямо за моей спиной, застряв между мощными камнями. Сила, с которой эти мускулистые твари могут метать копья — Совсем не оказалось шуточной. Избегая этой атаки, я видел, как одно из копий ударило смышленого прямо в грудь, и тот просто был сбит с ног, словно ударом паровоза. А затем еще и об стену неслабо так головой приложился. Даже если его доспех не пробит, он точно очень сильно пострадал. Закончив атаку, орки тут же воспряли духом и снова решили броситься вперед, чтобы вернуть оружие и добить разрозненных гоблинов. но снова оцепенели от страха, сделав всего пару шагов. Этого обмена первыми атаками оказалось достаточным, чтобы оставшиеся гоблины успели добежать до заставы и войти в распахнутые ворота. Десяток ухмыляющихся, окрашенных в фиолетовый цвет и полных желания хулиганить гоблинов во главе с моим самым злобным, гоповатым засранцем. Держа в руках свой пулемет, Эта верзила немного припозднилась из-за его веса, но когда вся фиолетовая группа профессиональных террористов вошла на поле брани, орки действительно испытали страх. Тройка самых шустрых из них, кто же был близок к пораженным копьями гоблинам, просто попадали на землю и начали дрожать, а несколько все еще живых командиров, которые явно были сильнее и смышленнее своих собратьев, испытали на себе приступ неконтролируемой, исходящий от сердца дрожи, вместе с едва подконтрольным желанием стремительно сбежать. Никто из них не мог понять, что конкретно заставляет их испытывать столь сильный ужас. Хе! Надменный смешок полностью закованного в броню гоблина прокатился по этой волне оцепеневших монстров, а затем его рука опустилась на спусковой крючок его деревянной коробки С шестью несущими смерть стволами. Тихий скрежет вращения этих стволов стал тихой прелюдией для громкого, несущего смерть, воя. Симфония смерти этого страшного орудия наполнила ущелье, и каждый мог видеть четкую линию, от прикосновения с которой тебя могла ждать только погибель. Словно косой самого жнеца, этот гоблин повел оружием в сторону и половина бегущей на него армии просто прекратила свое существование. Количество снарядов, скорость их полета и ударная сила его оружия была столь страшной и подавляющей, что орков больше не осталось выбора. Дрожавшие от страха, они и так были готовы бежать, а сейчас, когда они слышали этот гул и видели, как их собратьев разрывает на части невидимая нить, у них больше не осталось никаких желаний». Только живущий в голове голос врожденного инстинкта «Спасать свою шкуру» вопил, как сумасшедший «Беги». И они побежали. Так же разом, как и метали копья мгновения назад, развернулись и бросились назад в город, затаптывая тех, кто упал и всеми силами старался уползти. Еще мгновения назад, красные от ярости глаза, теперь были полны паники. Но видя эту сцену, окрашенные в фиолетовый цвет гоблины Пришли просто в дикий азарт и просто кинулись вслед за ними. Да, так быстро, что стреляющий за орудия самой смерти собрат, едва успел прекратить огонь, чтобы не перебить своих же. повергшийся хорков в панику гул прекратился, и со стороны города до заставы долетел громкий, почти утробный и невероятно яростный рев. Подняв голову, я тут же встретился глазами с возвышающимися над отступающими орками. монстром. В длинном балахоне его свиная голова носила венец из человеческих костей, и оружие в руках точно напоминало позвоночник какого-то животного. Вслед за этим криком бегущие городу твари тут же остановились и вернули часть своего разума, а этот венценосный орк всего на мгновение задержал свой взгляд на мне. Поднял голову, и посмотрел на верхний ярус деревянной заставы, туда, где все это время прыгал один кретин, все еще не удосужившийся даже надеть свои штаны. Вид этого гоблина заставил глаза орка вспыхнуть с новой силой, и он тут же вскинул посох. «Вонючий, убегай!» заорал я, обернувшись назад, а прямо над посохом венценосного орка вспыхнуло пламя, и, взмыв небо словно метеор, пролетело над нами, очертив красивую огненную дугу а затем ударилась о деревянный навес на преграждающую щели стене. Весь воздух в округе мгновенно стал сухим, все звуки прекратились, но лишь наполовину вздоха, а затем наши уши сотряс чудовищные силы взрыв. Всю крышу орочей заставы объяло пламя, и я точно видел, как безвольное тело моего собрата было выброшено в сторону и пролетело метров двадцать. разбившись о землю где-то далеко за этой заставой проклятие